Внешне как будто далеких от них. Зраз, котлет, состоящих из фарша ядра, в котором могут быть рубленые яйца, лук, мясо, рыба, капуста и фарша оболочки, мясной, рыбной, картофельной. Картофельных поросят, кусочков мяса, обернутых картофельным пюре, кюфты, фрикаделек, состоящих из овощей или фруктового ядра, например, сливы, обернутой смешанным фаршем из риса и мяса. Непременным условием создания всех этих сложных, многослойных, маленьких сооружений является применение того пищевого цемента, без которого они не могли бы просто держаться, а именно клеящих свойств, яйца Приведем конкретный пример такого незаимого присутствия яйца в одном из блюд запеканочного типа. Небольшой кусочек свинины, 100-200 граммов, нарежьте кубиками в 2 на 2 на 1, поместите их на решетку духовки в открытый огонь на 10-15 минут. Или поджарьте на сковороде на растительном масле. Подготовленные кусочки сложите в сотейник и дайте им слегка потушиться. Тем временем отварите картофель около полукилограмма, одного килограмма. Сделайте из него пюре, промните толкушкой, добавьте, не давая остывать, кипящее молоко в толченый картофель, измельченный лук или луковый сок, любые похучие растительные приправы, чеснок, укроп и так далее. И добейтесь, добавив ложку сметаны и пшеничной или ржаной муки, чтобы пюре у вас было плотным, но эластичным чтобы его можно было лепить затем положите столовую ложку пюре на ладонь правой руки разровняйте его слоем в один-полтора сантиметра по всей ладони и левой рукой положите на середину картофельного слоя приготовленный кусочек мяса вам теперь достаточно только сжать ладонь чтобы мясо оказалось окруженным со всех сторон картофельной оболочкой. Подготовьте таким образом все остальные кусочки. Полученные колобки обваляйте во взбитом белке. Достаточно белок одного яйца. А затем сразу же запанируйте мукой или манной крупой. То есть еще раз... Обваляйте в муке или крупе. Панировку белуком надо делать на плоском блюде, а мукой на доске. Запанированные колобки разложите на смазанный салом лист и поместите в жарко-натопленную духовку на 5-7 минут до зарумянивания. При подаче на стол, Колобки можно полить сметаной, томатным соком, левой мясной подливкой, грибным соусом, чем удобнее в данный момент. Не буду говорить о вкусе этой запеканки, полагаю, что каждый ее испробует и оценит. Скажу лишь о том чисто кулинарно-практическом смысле, ради которого стоит делать подобное блюдо. Хорошо известно, что картофель и все блюда из него портятся буквально через 5-10 минут после их приготовления, поскольку они остывают и твердеют. О том, чтобы съесть пышное, тающее во рту картофельное пюре на другой день после его приготовления, невозможно и мечтать. Но предложенная здесь запеканка или картофельные поросята, как называется это блюдо, дает такую возможность. Каким образом? Почему? Да потому что панировка тончайшим слоем взбитого белка, если она сделана аккуратно, тщательно...